что я терял сознание, точно институтка, затянутая в корсет. Меня внесли в палатку, накормили, дали мне коньяку и на другое утро предложили мне снова паузы. Им требовался горбун, вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками. Помните клоуна в цирке?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 «Какой я идиот!» — прошептал он. Джема отошла к окну. Когда она обернулась, овод снова лежал, облокотившись на столик и прикрыв лицо рукой. Казалось, он забыл о ее присутствии. Она села возле него и после долгого молчания тихо проговорила. — Я хочу вас спросить. — Да? — Почему вы тогда не перерезали себе горло?